Глава тридцать вторая «Держи!» Я протянул Сумире некротический тесак и спросил. «Для тебя не тяжелый?» Она приняла оружие, крутанула им восьмерку, подбросила вверх, потом ловко поймала, а затем проверила баланс. «Мне нравится!» — произнесла Сумира и улыбнулась. «А что это за металл?» — полюбопытствовала она. Никогда прежде такого не видела, и это при условии, что нам показывали все виды оружия и металлы со сплавами, из которых они были сделаны. Это секрет, ответил я. Могу лишь сказать, что лезвие обладает некротическими свойствами и способно умерщвлять живые ткани. Так что будь с ним осторожна. Ничего себе, удивилась Сумира. Из металлов, способных на такое, знаю только мёртвую сталь. Лишь она способна на подобное, но это точно не она, добавила вуаль, глядя на тисак. Это что за металл? заинтересовался я. Мёртвой сталью называют металл, который можно добыть только в землях Нежити. В землях Нежити? Хм, что-то новенькое. Не слышал о таких. Ну, не сказала бы, что удивлена этому. Если честно, о них мало кто распространяется. Земля Менижети называют один остров, который находится в водах Моря проклятых. Этот остров около 2 сотен лет назад принадлежал домосийской империи. Я не знаю, правда это или нет, но судя по тому, что нам рассказывали про этот остров, дела там должны были обстоять так. произнесла Сумира и задумалась. В общем, был один человек с сильным даром, который позволял ему манипулировать мёртвыми. И вроде как всё у него шло по плану. Бесконечные опыты на острове, куча других носителей даров схожей тёмной направленности и финансирование. Но что-то пошло не по плану. Нам сказали, что уж больно слишком глубоко он копнул, и в итоге его дар вышел из-под контроля. На острове случился настоящий катаклизм, и все, кто там жил, мгновенно умерли, но восстали в виде мертвецов. Хм, а интересно. И что? Они там до сих пор так и ходят? спросил я, немного удивившись этому. Вроде того, сумиро пожала плечами. Дело в том, что они все мертвецы, как оказалось, безмозглые зомби. Есть и те, кто обладает разумом, и мало того, ещё и способен использовать различные техники. В основном это те, кто обладал тем или иным даром. Они, конечно, претерпели сильные изменения, но всё равно такие войны крайне опасны. Им неведом страх смерти, и единственный вариант их убийства отрубить голову, ибо остальные способы бесполезны, добавила она и посхватилась. А, да. Мы же начали разговор с Метала. Рассказывай всё, что знаешь. Мне интересно. А, ну хорошо. Сумира мило улыбнулась и продолжила. В общем, на острове сформировался такой магический фон, что некоторые вещи начали сильно меняться. Я не вникала в подробности, ибо всё это слишком сложно для меня, произнесла она виноватым тоном. Но я знаю, что из-за этого самого фона металл, который можно найти на этом острове, претерпел некоторые изменения и обладает свойствами, схожими с теми, что ты мне описал. Касаясь живых тканей, он вызывает их некроз. Причем самое интересное, что не важно, что это был за металл. Сталь, медь, бронза или серебро. Сама структура всех металлов на острове изменилась. И всё, что можно добыть в землях Нежити из металлов мёртвая сталь, договорила Сумира. Это всё, что ты знаешь, уточнил я. Вроде да, она пожала плечами. И насколько дорого этот металл? Хм, Сумира задумалась. На самом деле не очень, ибо добыть его не так уж и тяжело. Обычные мертвяки не представляют опасности, и многие наемники частенько туда плавают, собирая всякие плуги, серпы, косы и прочую утварь крестьян на окраинах острова. В центра же никто не суется, ибо там очень опасно». «Ясно. Спасибо». «Да не за что», — ответила она и довольно улыбнулась. «Что-нибудь еще?» «Да». Передай остальным, чтобы были готовы утром выступать. Немного подумав, ответил я. «Хорошо», — кивнула Сумира и направилась в сторону дома. Я же, наоборот, пошел к воротам, ибо были у меня определенные планы на сегодняшний день. Ими и собирался заняться сегодняшним вечером и ночью. «Далеко собрался?» — послышался знакомый голос, которому я даже не удивился. Я не видел эльфийку, и бы слишком уж хорошо она могла скрывать своё присутствие, но прямо утром чуял, что за мной следят. Опять же, даже попробовал использовать кровавую хватку, но, видимо, она держалась от меня слишком далеко, чтобы я мог использовать данный навык против неё. А что? ответил я вопросом на вопрос. Да вот, хотел проверить свою догадку. Он усмехнулся Калентриэль. "Да? И какой же?" поинтересовался я. "Вы же ненавстречу ли ты красному жнецу собрался?" произнесла Анна, и была полностью права. "Так и есть", спокойно ответил я. "Но ну, не удивлена. Уверен, что стоит туда идти". "Да, почему нет?" Ну ты же слышал, что ни один из наёмников живым оттуда не уходил. Думаешь, ты особенный? спросила Калантриэль, и я спиной почувствовал, как она сверлит меня своим недовольным взглядом. Вообще так и есть, подумал я, но озвучивать свои мысли вслух не стал. Не считаю, соврал я ей. Но мне кажется, смогу одолеть того, кто бы там ни был, произнёс я и задумался. Ну или в крайнем случае свалить живым, если всё пойдёт по плохому сценарию, добавил я, перебирая в голове возможные варианты, как могу это сделать. Каландриэль снова усмехнулась. "По плохому сценарию", повторила она мои слова, как будто может быть по-другому. "Может". Я пожал плечами и добавил: "Если за дело берусь я, Как бы твоя гордыня не сыграла с тобой злую шутку однажды. Гордыня. Помню, был у меня один клинок с таким названием. Я тяжело вздохнул, ибо стоило мне вспомнить о клинке, как в памяти тут же возникли образы всех моих артефактов, которые ковал, будучи великим демоническим мартефакториархом. Надеюсь, этого не произойдёт. Каландриэль снова усмехнулась, но ничего в этот раз не ответила. Какое-то время мы шли молча. «Собираешься пойти туда со мной?» — уточнил я у неё. «Пока не решила. До земель жнеца далеко, так что у меня ещё будет время подумать». «Смотри сама. За твою безопасность не отвечаю». Сразу же предупредил я Каландриэль. «Ха! Поверь». Я и сама могу за себя прекрасно постоять. Ну, дело твоё. Я предупредил. Могу я тебя кое о чём спросить? Да, конечно. Зачем тебе это делать? Есть у меня определённые причины. Они как-то связаны с твоими странными умениями. Да, не стал врать я. Ясно. Кстати, скоро мы уже войдём в охотничьи угодья Жнеца, поэтому рекомендую быть крайне осторожным, предупредила меня Калантриль. Хм, странно. Они вроде должны были начаться дальше. Я озвучил свои мысли вслух. Всё просто. Они постоянно расширяются, поэтому данные, которые ты видел на карте, устарели. Возможно, мы уже вступили на его территорию. произнесла Каландриль и огляделась по сторонам. Ладно, ты как хочешь, а я не хочу быть мишенью для атаки, добавила она и замедлив шаг, начала отставать. Увидимся. Ну, если, конечно, Жнец тебя не убьёт, сказала она, и когда я обернулся, сзади её уже не было. Да уж. Всё же в навыках маскировки Каландриль очень хороша. Я на всякий случай проверил крововой хваткой, где Анна. На дерево, значит, забралась, подумал я и усмехнувшись, указал на её местоположение пальцем. Нечего ей зазнаваться. Остановившись, я огляделся по сторонам. В принципе, местность вокруг не сильно отличалась от лиственного леса. Да, были некоторые отличия, но они были не такими уж и сильными. Единственное, что и сильно отличало это место, скажем, от той же местности, где я вырос, это магия, которая чувствовалась здесь повсюду. Казалось, ей был пропитан даже воздух, не говоря уже о растительности вокруг. Для существа, способного так тонко чувствовать магическую энергию, этот биом был просто находкой. Я сделал глубокий вдох и от удовольствия даже закрыл глаза. Если миссия пройдёт удачно, и у меня не будет других дел, я чётко для себя решил, что вернусь обязательно сюда и изучу его как следует. Ну а пока, достав из поясной сумки небольшой флакончик с мутной чёрной жидкостью внутри, я сразу же откупорил его и выпил. Решил не рисковать и подстраховаться. Если вдруг окажется, что Жнец будет очень быстрым, я не успею активировать непробиваемый барьер. Поэтому принял зелье каменной кожи. Так, теперь всё будет зависеть от моей реакции, ну или его скорости и остроты когтей или клыков, если этот Жнец вообще ими обладает. Приняв меры предосторожности, я отправился дальше. Чувство опасности забило тревогу минут через 20 после того, как я принял зелье каменной кожи. Остановившись, огляделся по сторонам, но никого не увидел. Также ничего мне не показала и кровавая хватка, и это говорило о том, что тварь была явно дальше радиуса действия моего активируемого навыка. И, как оказалось, крупно ошибался. Весна Выругался я, когда в мою сторону бросилась стремительная тень, и от верной смерти меня спасли безупречные инстинкты, благодаря которым успел выставить щит, закрыв им голову, и что-то твердое тут же врезалось в него. Вновь использую кровавую хватку, но вокруг снова не обнаруживается чего-то живого. Тем временем меня снова атакуют. Использую непробиваемый барьер. и нечто твёрдое и острое вонзается в область шеи и отскочив падает на землю. Серпы? Удивился я, когда увидел, чем меня атаковали. Возле моих ног действительно лежало нечто напоминающее серп, только сделанное из Это что, кость? подумал я, а буквально через мгновение увидел существо, которое стояло неподалёку от меня. А Но ну, теперь ясно, почему не сработала кровавая хватка. Сразу понял я, ибо монстр, которого в биоме называли Жнецом, был нежитью. И судя по сильнейшему магическому фону, исходящему от твари, очень сильной нежитью. Интересно, мертвяк передо мной стал таким за счёт большого количества убийств или его изначально создали таким? Помнится, я в одно время тоже интересовался некромантией и даже сделал себе парочку очень сильных некротических монстров. Интересно, ангелы уже добрались до нижнего яруса моей сокровищницы? Если нет, то там их ждет небольшой сюрприз. От этих мыслей мне даже стало как-то приятно на душе, и я мысленно улыбнулся, ибо физически это сделать никак не мог. Мой непробиваемый барьер все еще был активирован. Ну, а тем временем тварь меня вновь атаковала. В этот раз нежить, которую покрывал черный непроницаемый полок, практически полностью скрывающий ее очертания, пошла в лобовую атаку. И все бы ничего. Я все же находился в состоянии условной неуязвимости. Вот только оказалось, что не совсем так. Какого сказать, что я был удивлён, ничего не сказать. Ибо несмотря на действие активируемого свойства моего щита, мне же те не только удалось нанести удар, силу которого я ощутил грудной клеткой, но и опрокинуть меня на спину, после чего я ещё несколько метров катился по земле, пока не остановился. А стоило этому случиться, как надо мной тут же навис монстр. Если он смог один раз пробить защиту барьера, значит, сможет и во второй. Отключаю активируемое свойство щита и сразу же использую царство вечной мерзлоты. Если мне не удастся убить нежить сразу, то хотя бы замедлю ее. Подумал я, сразу же вновь активируя непробиваемый барьер и лежа на земле, наблюдая за последствиями использованного мною активируемого свойства. Признаться честно, то, что я видел, мне очень не нравилось.